Глава 22. Исполнилось уже двое суток, как супруги Ивановы жили в Биорице. Хозяева гостиницы достигли своей цели, чтобы супруги Ивановы взяли пансион. После двух десятков напоминаний о пансионе всеми членами хозяйской семьи, Ивановы согласились жить на их полном иждивении, платя за двоих 28 франков. Причем Николай Иванович выговорил, чтобы комната освещалась непременно лампой, а Глофира Семеновна поставила за непременное условие, чтобы к завтраку и обеду не подавали ни кроликов, ни голубей, а вечером ставили бы им их собственный самовар, который они купили за 25 франков в улице Мазогран у француза, торгующего русскими лукошками берёствами, бураками, чаем, высохшей икрой в жестянках и осетровым былыком, которым можно было гвозди в стену вколачивать. Тёплые ванны супруги условились брать в заведении, находящемся в самом гулевом месте, около Большого плажа. Вчера была взята уже первая ванна, причём Николай Иванович обратился перед ванной к консультации. Консультация заключалась в том, что когда он в ванном кабинете разделся, к нему вошел седенький маленький старичок в серебряных очках и с козлиной бородкой и заговорил по-французски. Говорил он минуты две, но Николай Иванович из его слов ничего не понял. Потом старичок снял с себя пинжак, засучил рукава синей бумажной сорочки и стал ощупывать все тело Николая Ивановича. Нажав на грудь, старичок что-то спросил у него. Тот не понял, о чем его спрашивают, но отвечал на удачу «Вуй!». Старичок покачал головой, погрозил ему пальцем и вторично налег ладонью «Ну уж на живот!» и снова что-то спросил. Николай Иванович опять ничего не понял, но для разнообразия отвечал «Нон». Старичок опять покачал головой, снова погрозил ему пальцем, поклонился, протянул руку и проговорил «Санк фау, Пять франков были уплочены. Затем была взята теплая ванна. Выходя из ванны, Николай Иванович призадумался. Спрашивается, что же этот старикашка головой-то качал и пальцем мне грозил, когда щупал меня? — рассуждал он. — Должно быть, у меня что-нибудь внутри не в порядке. Чего-нибудь не хватает или что-нибудь со своего места сдвинулось. Надо будет у доктора Патрошова спросить. Встретившись после ванной с женой, он сказал ей. — А я перед ванной консультировался со здешним... Черт его знает, кто он! Должно быть, доктор, что ли, такой седенький, маленький, борода, как у козла. — Что ж он тебе сказал? — спросила жена. — А кто ж его знает, что он сказал? Ведь он француз, говорил много и говорил по-французски. Так разве я могу понять? Но должно быть что-нибудь нехорошее, потому что качал головой и грозил мне пальцем, а у меня ничего не болит. — Зачем же ты ему показывался? — улыбнулась супруга. — Ну, думал, что уж так заодно, потому что все показываются. Пускай, думаю, пять франков уж куда ни шло. — А вот я не показывалась тебе и нельзя. Как же ты-то? Ведь он раздето у меня смотрел, раздетого до нога, смотрел и мял. Ничего не значит. Наверное, здесь... Что ты? Что ты, Глафира Семеновна? Какие слова? Воскликнул Николай Иванович. Постой, дай мне договорить. «Наверное, здесь есть и женщины-консультантки, если есть мужчины. Мужчина для мужчин, а женщина для дам». «Ну, так-так. А я уж думал, да. Теперь уж я и кляну себя, что я к этому консультанту обратился, потому что он меня только в сомнение ввел. А пуще всего меня на это дело подбил дурак Оглотков. Надо консультироваться, надо». Я трем здешним докторам показывался. — А ты слушай оглоткова. Так он и не на то еще тебя подобьет, — заметила Глафира Семеновна. — Главное, что мне хотелось узнать у этого консультанта, это полезен ли будет для меня массаж и пассивная гимнастика. Но я так и не спросил его, потому что не знал, как по-французски массаж и гимнастика называются, — продолжал Николай Иванович рассказывать жене. — Хм! Да так и называется по-французски, как по-русски. Массаж, массаж, гимнастика... Э, гимнастика? Гимнастик пассив? Будто. А вот я не знал. Да ведь массаж и гимнастика. И есть не русские слова. Не знал, не знал. Конечно, если бы я знал, то спросил бы его. Ну а после его покачивания головой и помахивания пальцем... «Я уж и массаж, и гимнастику, к черту!» «Да не надо тебе, ничего этого не надо. Ведь ты будешь здесь пользоваться моционом, гуляя по плажу и по городу. Так какой же тебе массаж и гимнастика? Здесь я тебе не спать после обеда не дам, не особенно много сидеть. А мы будем гулять, гулять и гулять. Вот завтра, в воскресенье, так в Байону поедем шоколад пить» и там будем гулять. — Так-то оно ну, так. Но все-таки надо будет Потрошова спросить. — Француз тоже ведь зря качать головой и грозить пальцем не станет. Стоял на своем супруг. — Да спроси уж, если так очень хочешь. Посоветуйся с ним, — согласилась Глафира Семеновна. Доктор Потрошов — Доктор Патрашов человек приятный и здесь нам очень нужный, так что поднести ему... Золотой за совет даже очень не мешает. Супруги поднялись на плаж. Николай Иванович ходил по плажу, расстроенный, кислый, как говорится, и искал доктора Потрошова, но Потрошова на плаже не было. Он то и дело останавливался, щупал у себя печень, желудок, сердце, чтобы испытать, не колет ли ему куда-нибудь». И хотя ему нигде не кололо, но все-таки он не мог развеселиться и был сумрачен. Около полудня на плаже появился оглотков в черных, широчайших, засученных снизу брюках и белом пиджаке. Схватив Николая Ивановича, за руку он прошептал. «Сзади меня, приехавшая вчера, знаменитый испанка идет. Испанка — наездница из цирка». «Красавица! Занимайте скорее стулья на галерее около купания. Она сейчас купаться будет. Занимайте. Я бегу взять бинокль у Беньора, а то все бинокли расхватают». И он бросился бежать вперед. Супруги остановились, и Глафира Семеновна сказала, «Надо будет посмотреть эту срамницу. Пойдем займем скорее стулья». — Авось, хоть это тебя развеселит, а то из-за своей глупости ходишь, опустя нос на квинту. Они повернули к галерее женских купалин и заняли стулья. Мимо них прошел целый кортеж. Впереди всех с французским пожилым уже гусарским полковником... Под руку выступала красивая, рослая, смуглая брюнетка в светло-желтом платье, шляпке и перчатках, бравурно помахивая над своей головой желтым же раскрытым зонтиком. А сзади из боков этой пары тянулись целой толпой рослые и маленькие мужчины, пожилые и молодые, подростки совсем старые, с черными, рыжими и седыми бородами, бакенбардами или усами с масляными улыбочками и как-то особенно эротически блещущими глазами. Глаза блистали даже у стариков. Встреченные расступались перед красивой статной испанкой. Наконец гусарский полковник довел ее до входа в раздевальные кабинеты, отнял свою руку и поклонился». Она кивнула ему с улыбкой и скрылась в коридоре. Толпа замерла на пороге. Все безмолвствовали. На лицах изобразилось томительное ожидание. Зрелище это было интересное и пикантное. Но и оно не могло развеселить Николая Ивановича. Он продолжал щупать у себя сердце и желудок и говорил жене, И ведь что удивительно! Был совершенно я здоров, пока не показался этому старику. А теперь уж чувствую, что у меня в сердце колет. — Брось ты думать об этом, — ободряла его супруга. — Смотри лучше на публику-то, которая ждет соромницу. Взгляни на мужчин, которые ее ждут. Ведь как собаки в выставе языки стоят. А вот тот старичок... Тогда же плачет, глаза слезятся. Но супруг ни на кого не взглянул. Он только вздохнул и проговорил. «И куда это доктор Потрошов запропастился? Ведь обещался быть сегодня утром на плаже, а между тем его нет».